Моя новая комната находилась в полуподвале, без окон, без доступа незарегистрированных объектов и в шаговой доступности от пункта видеонаблюдения. Переодевшись, сходила в столовую, взяла кофе и с ним спустилась вновь вниз, чтобы зависнуть за спинами охраны, контролировавшей камеры. Охранников здесь было четверо. Забавно, но только ощутив напряжение, которое они не сумели скрыть, я поняла, что не видела их ранее. Ни на полигоне, ни в зале, ни вообще. Как интересно. Но ну и кто из вас является демоном полутени?» Поинтересовалась, подтягивая кофе. Мужики переглянулись. Забавно, но страха не было. Только напряжение. то есть все», — сделала закономерный вывод я и безмятежно продолжила пить кофе, пока эти сидели, напрягшись до такой степени, что у одного из них начала исчезать рука. Реально исчезать. Вот она лежит на пульте управления, а вот там уже пустой рукав. Я подошла, похлопала успокаивающе по плечу, наклонилась и возле его бритого затылка выдохнула. «Мужик, у тебя рука исчезла». Рука мгновенно вновь возникла, словно и не пропадала никуда. А эти теперь практически дышать перестали. Я выпрямилась, как ни в чем не бывало, допила кофе и спросила. «Стоит он где?» Мужики нервно переглянулись и крайник к двери сообщил. Супрема планировал перехватить вас до базы». Супрема! переспросила я. Сейр послушно выдал перевод верховный. «Оригинально!» — хотелось еще кофе, но чашка была пуста. Я связалась с последним входящим, который был подписан вообще как «темный тень». Еще бы обозвал себя масло масляное, вообще шикарно было бы два едва полковник ответил, сообщила. «Единственная возможная встреча в замке лорда Виантери». «Почему?» — мгновенно спросил полковник. «Потому что мой наниматель, лорд Виантери». Пауза, и на том конце связи раздалось. «Вы находитесь в помещении с моими... Пусть будет людьми. Помещение изолировано», — сказано было почти угрожающе. «И...» — поинтересовалась я... «Вы полагаете, вашим, пусть будет людям, это как-то поможет?» «Я полагаю, это не поможет вам», — уже фактически угрожающе произнес полковник. Я помолчала, а затем очень спокойно сообщила. «Слушайте, Супрема, или кто вы там, в вашей стае ящероподобных хамелеонов? У вас есть два варианта решения вопроса. Первый — переговоры при лорде Виантери, и второй — попытка меня устранить. Вот только...» В данный конкретный момент меня от обнародования имеющейся информации удерживает слово, данное вышеуказанному лорду. А теперь представьте себе масштабы катастрофы для вашей расы, если вашу ДНК начнут отслеживать по всей обитаемой галактике. Несколько секунд он молчал, а затем дверь распахнулась, и Стейтон вошел в комнату для наблюдений. Демонстративно выключил сейр, засунул его в карман, сложил руки на груди и произнес «Одна маленькая деталь, капитан Довеер. Все тела наса контролирую я». Откровенно угрожающую улыбку он скрывать не стал. «Одно маленькое дополнение к вашей маленькой детали, полковник Стейтон. У меня все связь с руководством». И я тоже улыбнулась. Очень мило и даже почти нежно. Незнамо, кто мрачно стоял, с ненавистью, глядя на меня. Вот только я слегка уже подустала И игра в гляделки едва ли меня устраивала. И я, в принципе, не могла понять, по какой причине Стейтен упорствует, но, как оказалось, о некоторых аспектах всесвязи он знал. «Мне хватит секунды, чтобы очень быстро и компактно вас убить», — глядя мне в глаза, чеканил полковник. Я улыбнулась шире, поставила чашку на стол, повернулась к полковнику и, пристально глядя в его синие глаза, такие синие, как кристально чистое небо, Над покрытыми вечным снегом горами расстегнула молнию своей куртки. Санта-Небрая -э никогда не причиняет боль женщине, которую выбрали. На секунду Стейтон застыл, затем тяжело задышал, с трудом сдерживая, кажется, рвущееся рычание, перевел взгляд с моей груди великолепно обтянутой майкой на лицо, позадержался на губах и только после этого взглянул в мои глаза. «Я вижу, вы привыкли пользоваться своей внешностью», — глухо произнес он. «Естественно, я была самоочарование. Я, в принципе, привыкла пользоваться всем, чем только возможно». Он кивнул и также глухо добавил. «Вы не из военных». «Бинго», — похвалила я и добавила. «А враждовать с преступным миром, согласитесь, себе дороже». Стоитон согласен не был. Он молча сделал шаг ко мне, всем своим видом выражая Необходимость использовать одну из моих компактных гранат, но сделать что-либо еще не он, ни я не успели. Дверь распахнулась, являя на пороге от Заура. Такая мелочь. Он просто появился на пороге. Злой, не выспавшийся, и готовый скромсать всех здесь присутствующих. А я смотрю на него и понимаю, мне безумно мало нужно для счастья, просто знать, что он рядом и ничего больше. И вот он стоит в дверях, а я. Я дышу им, я вижу только его, я ощущаю между нами связь, огромную, как космос, глубокую, как самая бездонная из пропастей, древнюю, как сама жизнь. И хочется протянуть руку и ощутить касание его пальцев, сжать его ладони, быть рядом. Но это где-то глубоко в груди, а вслух... «Ты не вовремя», — на Илонесском сказала я. Действительно, не вовремя. Ни один яд, который я могла бы распылить взрывом гранаты, Использовать причи я бы не стала. И в следующую секунду сильно пожалела об этом, потому что глаза от Заура заледенели, взгляд выразительно прошелся по мне, выжигая клеймо на моей распахнутой куртке, и от одного его взгляда стало тоскливо, неуютно, жутко и холодно. Я заметил. Тоном, настолько лишенным эмоций, что мороз прошелся по коже, произнес Чи. Но мы тут были не одни. И Стейтон, бросивший лишь взгляд через плечо на вошедшего, спокойно сказал. «На вашем месте, полковника Кихира, я бы обратил более пристальное внимание на слова капитана Давьер, а не на нее саму». Губа моего монстра тронула усмешка. «Вы не на моем месте», — высокомерно издевательски произнес он. «И в отличие от капитана давьер я знаю, что у вас здесь не пять, а девять особей». Я удивилась. «И не только я», — потрясение откровенно читалось в глазах полковника стейтона стремительно теряющих человеческую форму зрачка. «Сказать, сколько мне потребуется времени на ваше устранение», — безразлично и почти равнодушно поинтересовался от Заура и добавил уже иным, убийственно-ледяным тоном. «Секунды две». Стейтон не пошевелился, но я уловила порыв ветра справа от него. В следующее мгновение на пол упал один из невидимок. И невидимкой он мог быть сколько угодно, но кровь, льющаяся из среза, похоже, руки, была более чем видна. Первое предупреждение издевательски уведомил присутствующих от Заура, пряча оружие тем же неуловимым движением, которым извлек. Второго не будет. На полу глухо ревел невидимый демон. Я, осторожно обойдя из Тейтона и того, кто истекал кровью на полу, подошла к Чи. Он галантно пропустил меня вперед, вышел следом и с грохотом захлопнул дверь. Мне хотелось сказать хоть что-то, но едва я обернулась к Кадзауру, он словно вообще не видя меня произнес: «Кортку застегни, здесь еще шестеро». И я застегнул, молча и вообще даже не споря. А потом он просто взял меня за руку и... Я перестала дышать. Я шла за ним сначала в мою комнату, где захватила бумаги, потом прочь из бункера, потом... Потом вдруг поняла, что готова идти за ним, уверенным, стремительным, отрешенным и в то же время таким сосредоточенным, всегда. Даже не всю жизнь. Не этот отрезок времени, что нам дарует Вселенная, а просто всегда. Идти, чувствуя свою ладонь в его руке, идти, задыхаясь от осознания того, что он держит меня за руку. Просто идти, глядя, как идет он. Но едва мы покинули базу. Выйдя на полигон, я заставила себя остановиться. Чи мгновенно остановился тоже, обернулся, вопросительно глядя. Вне бункера царил день, яркий и солнечный. Отдавали приказы сержанты, месили грязь наемники, надрывно пели птицы, завыла, зазвенела сирена, а я стояла просто держачи за руку. Стояла и смотрела на него. На моего монстра, возле которого свет становился почему-то сумрачнее, а звуки тише. «Кей?» — вопросительно произнес он. «Я люблю тебя, Кихирыч и заура Я люблю тебя до такой степени, что мне больно даже разорвать прикосновение наших рук. Разве можно так любить, задыхаясь от боли? Задыхаясь от осознания, что мы никогда не будем вместе. Задыхаясь от слез, которые не отразятся в моих глазах. Камеры». Сказала я, рывком высвобождая свою ладонь, сдерживая желание вернуть ее тому, кто забрала мое сердце и мою душу и всю меня. Портативные камеры, я быстро. Сержанты все так же отдавали приказы, наемники месили грязь. Я, ощущая некоторое головокружение от недосыпа и перегрузок, взбиралась на стены, снимала свои камеры с проводов, вынимала из серой кладки, ограждавшей базу стены. Было бы глупо со стороны Сунтенебрая рассчитывать, что будут установлены лишь камеры, транслирующие запись на записывающие устройство базы. Нет, в том, что они все транслировали, сомнений не было. Просто некоторые еще и записывали, помимо трансляции. Их маленькие просчеты — моя ожидаемая победа. Я крысы из стаи таких же выживающих в любых условиях крыс. Я не играю по правилам. Никогда. Правил нет. И последовательности, соответственно, тоже нет. А потому, сняв последнюю камеру, я достала сейр, подключилась к сети и заказала себе краску, много краски, баллоны лака с блестками и дорогущее световое оборудование. Все это мне не требовалось вовсе, но отвлекающие маневры они такие отвлекающие. Бедняга стоит он. Теперь ему придется ломать голову над вопросами типа «На кой Дерсен к капитану Давьер все это понадобилось?» и. В чем ее план? И когда я вернулась к Чи, полковник Стейтен стоял на входе в бункер, с трудом сдерживая желание пристрелить меня. И, возможно, даже он не сдержал бы его, но Чи очень недвусмысленно извлек Джишку Мой вечно готовый к нападению монстр. Встречаемся у лорда Виантери, сообщила я Стейтену. Встречаемся, кто? прошипел полковник. Все, глядя ему в глаза, обозначила размер его неприятностей. А едва мы с Чи взлетели, я отправила сообщение лорду Виантери. «Пригласите представителей всех великих родов иланеса «Вы уверены?» «Нет, просто так позабавиться решила». «Абсолютно, лорд Виантери», — сдержанно ответила ему. «У меня есть ответы и для вас, и для Брая. Они также прибудут в ваш замок». Небольшая пауза и напряженная. «Капитан Довиер, при всем моем уважении». «Вы же понимаете, что я не впущу в свое поместье демонов?» Усмехнувшись, ответила. «Я понимаю, а вот вы еще нет. Собирайте лордов, мне нужны все».